Понятие и процессуальный статус гражданского ответчика. Понятие и виды гражданских ответчиков. Гражданским ответчиком лицо становится после вынесения в отношении него постановления, определения о привлечении в качестве гражданского ответчика. В качестве гражданских ответчиков могут быть привлечены каждый из родителей, усыновителей, попечителей несовершеннолетних обвиняемых, а также являющиеся попечителем воспитательное лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение, где несовершеннолетний на момент совершения преступления находился или должен был находиться. Если последние не докажут, что вред возник не по их вине. Прежде чем признавать родителей усыновителей, попечителей несовершеннолетнего обвиняемого гражданскими ответчиками, следует устанавливать, нет ли у него доходов или иного имущества достаточных для возмещения вреда, а равно не реализованы ли в отношении него требования статьи 27 ГК РФ. В данной норме отмечено, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам Эмансипированного несовершеннолетнего. Помимо родителей, усыновителей и попечителей гражданскими ответчиками могут быть и другие лица. Согласно нормам гражданского права, к таковым должны быть отнесены: первое. Владельцы источника повышенной опасности, на праве собственности, на праве хозяйственного ведения. На праве оперативного управления, на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности, на иных законных основаниях. Второе. Лица... противоправно завладевший источником повышенной опасности третье граждане и юридические лица заключившие с причинителем вреда трудовой договор контракт либо гражданско-правовой договор если последний при совершении преступления действовал должен был действовать по их заданию и под их контролем за безопасным ведением работ. Процессуальное положение гражданского ответчика. Гражданский ответчик обладает правами. Первое. одинаковыми с правами всех других участвующих в уголовном процессе лиц. Второе. правами участника следственного действия. Третье. Правами стороны. Четвертое. Специфическими правами. Специфические права гражданского ответчика. Первое. Знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны. второе Возражать против предъявленного гражданского иска. Третье. Давать объяснения и показания по существу предъявленного иска. Четвертое. При наличии к тому оснований заявлять самоотвод. Пятое. Иметь представителя. шестое. Знакомиться по окончании предварительного расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному гражданскому иску, и делать из уголовного дела соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов уголовного дела, которые касаются гражданского иска, в том числе с использованием технических средств. седьмое выступать в прениях сторон восьмое обжаловать приговор определение или постановление суда в части касающейся гражданского иска и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом девятое иные права Обязанности гражданского ответчика У гражданского ответчика есть общие, а также специфические обязанности. Первое. Возместить вред, причиненный преступлением. Второе. Выполнить постановление о наложении ареста на его имущество. Третье. Иные обязанности.